Письмо генерального конструктора НПО «Энергия» Глушко в ЦК КПСС товарищу Зайкову «В связи с вынужденным прекращением полета экипажа космонавтов командира Васютина, инженера Савиных и исследователя Волкова и досрочного покидания ими орбитального комплекса «Салют-7 Космос-1686» на корабле «Союз Т-14» с целью возвращения на Землю Государственная комиссия по проведению полетов на космических кораблях и орбитальных станциях рассмотрела обстоятельства этого события на заседании 29 ноября 1985 года. Полет был прерван по требованию врачей в связи с опасным болезненным состоянием Васютина вследствие урологической болезни. По многократным сообщениям Васютина с борта станции врачам, записанным на магнитную пленку, Начиная с 27.10.85 -го, -го, -го года, впервые Васютин этим заболел 4 года назад. При предполетных тренировках в гидробассейне в начале августа он ощутил те же симптомы болезни, но никому ничего не сказал. Занялся лечением нужными лекарствами, следовательно, был у врача. На стартовой позиции опять появились те же признаки болезни. На первой неделе полета появились небольшие боли, которые потом усилились, вплоть до парализующих болей в паху. После этого Васютин вынужден был сознаться. Таковы его официально зарегистрированные личные признания. Вся относящаяся к этому документация имеется в главной оперативной группе управления полетом и в Институте медико-биологических проблем Минздрава СССР. В результате заболевания Васютина Программа работ экипажа полностью сорвана, в том числе не выполнены важные военные эксперименты, ради которых создан пристыкованный к станции 19-тонный модуль «Космос-1686». Не выполнены два выхода в открытый космос для установки фермопостроителей и работы с ним. Не выполнены два выхода в космос для наращивания солнечных батарей, что необходимо с целью продления функционирования станции. Досрочная посадка корабля перервала полет Савиных, который должен был находиться 282 суток и явиться рекордным, обогатив космическую медицину новыми данными по длительным полетам. Наконец, посадка корабля «Союз Т-14» в начале его полета при ресурсе 6 месяцев также нанесла значительный ущерб. Стоимость корабля и поисково-спасательных работ – 10 миллионов рублей. Такова цена сокрытия Васютиным своей болезни. В положении о космонавтах СССР, утвержденных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, номер 425-127 от 30.04.81, определено за успешное выполнение космического полета космонавты представляются к награждению орденами СССР. Космонавты, впервые успешно совершившие полет на новом типе космического аппарата, образцов, выполнившие сложную программу испытаний или научных исследований в космическом полете, в результате которых достигнуты значительные успехи в освоении космического пространства, могут быть представлены к присвоению звания Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда. В соответствии с этим положением должен решаться вопрос награждения членов экипажа, возвращенного на корабле «Союз Т-14». инженер Савиных отлично выполнил совместно с Джанибековым выдающийся полет со стыковкой с неориентированной станцией «Салют-7» и ее полное восстановление из замороженного состояния. В связи с этим Савиных вполне заслуживает представления к присвоению звания «Дважды Героя Советского Союза» за выполненный им второй космический полет. Полет космонавта-исследователя Волкова не был успешным, программа не выполнена, хотя и не по его вине. Поэтому по положению он награжден быть не может. Командир Васютин, сорвавший важную программу полета основной экспедиции вследствие сокрытия своей болезни, не только не может быть награжден, но подлежит привлечению к ответственности. Им нарушен пункт 2 положения о космонавтах СССР. В части своевременно и правдиво докладывать непосредственным начальникам о состоянии своего здоровья. Разговор врачей с Васютиным по радиосвязи известен, и его награждение дискредитирует Советский Союз. Награждение космонавта, независимо от результатов полета, явится прямым нарушением указанного постановления ЦК КПСС Совета Министров СССР и приведет к нежелательным последствиям, Снижается ответственность космонавтов за выполнение программы полета и исключается возможность выделить космонавтов, испытавших новые корабли или успешно выполнивших программу полета. Просим вашего содействия в строгом соблюдении упомянутого постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР. К настоящему письму приложена справка Института медико-биологических проблем Минздрава, ответственно за медицинское сопровождение полета космонавтов и выписка из стенограммы радиопереговоров Васютина с врачами,